Джулиан Барнс «Попугай Флабера» Роман. Перевод с английского Александра Борисенко и Виктора Сонькина. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2012 год. Посвящается ПАТ. Эпиграф. Биографию друга надо писать так, словно ты за него мстишь. Флобер. Из письма к Эрнесту Фейдо. 1872. Глава первая. Попугай Флобера. Шестеро североафриканцев играют в шары под статуей Флобера. Звонкие удары перекрывают глухой ропот уличной пробки. Коричневая рука посылает вперед серебряную сферу — прощальным, ироничным, ласкающим движением пальцев. Шар приземляется, тяжело подскакивает, прочерчивает борозду в медленно оседающей твердой пыли. Бросающий остается стоять изящной, временной статуей. Колени не до конца выпрямлены. Правая ладонь самозабвенно раскрыта, Закатанные рукава белой рубашки, голая до локтя рука, клякса на запястье. Не часы, как я вначале подумал, не татуировка, а цветная переводная картинка. Лицо политика пророка, которого так уважают в пустыне. Давайте начнем со статуи. То, что наверху. Невременный, неизящный, с бронзовыми дорожками слез, с небрежно повязанным галстуком, в жилете и мешковатых брюках с отвисшими усами, глядящий холодновато и недоверчиво. Взгляд писателя направлен на юг, от площади Кормелитов к собору, поверх презираемого им города, который был равнодушен к нему в ответ. Голова заносчива поднята — Только голуби могут увидеть его лысину в полном объеме. Это не та статуя, что была вначале. Немцы забрали первого флобера в 1941 году вместе с оградами и дверными молотками. Возможно, его переплавили на кокарды. Лет десять пьедестал стоял пустой. Потом мэр Руана, большой любитель памятников, обнаружил гипсовую форму, сделанную русским скульптором по имени Леопольд Бернштам, и городской совет одобрил отливку новой статуи. Примечание. Леопольд Бернштам. Леопольд Адольфович Бернштам, Бернстам, 1859-1939. Российский скульптор, автор многочисленных бюстов и памятников. С 1885 года жил во Франции. Конец примечания. Руан приобрел солидный металлический памятник. 93% меди, 7% олова. Литейная фирма Рюдье из Шатион-Сюбаньо заверяет, что такой сплав гарантия против ржавчины. Примечание. Основатели литейной фирмы Рудье, братья Франсуа, Виктор и Алексис Рудье, прославились благодаря сотрудничеству с Огюстом Роденом. Шатион-су-Баньо, ныне Шатион, пригород Парижа. Конец примечания. Два других города, Трувиль и Барантен, внесли в проект свою лепту и получили каменные статуи. Примечание. Трувиль официальное название Трувиль-сюр-Мер, город в Нормандии, в департаменте Кальвадос. Барантен город в Нормандии в департаменте Приморская Сена. Конец примечания. Эти оказались менее Прочными. В Трувиле Флоберу пришлось подлатать бедро, и кончики усов у него отвалились так, что из бетонных обломков над верхней губой, словно прутья, торчат куски проволочного каркаса. Может быть, летейщики не врут. Может быть, эта вторая статуя окажется долговечной, но я не вижу особых оснований для такой уверенности. Ничто, имевшее отношение к Флоберу, не отличалось долговечностью. Он умер... «Немногим более ста лет назад. И все, что осталось от него, — это бумага. Бумага, идеи, фразы, метафоры, чеканная проза, готовая зазвучать, — это, кстати, именно то, чего он сам бы и хотел. Сентиментальные жалобы удел его почитателей». «Дом писателя в Круассе снесли вскоре после его смерти». и на его месте построили фабрику, где извлекают спирт из подпорченной пшеницы. Не так уж трудно избавиться и от этого изображения. Если один мэр-любитель статуй смог поставить памятник, другой, к примеру, какой-нибудь партийный начетчик, который знает о Флабере только то, чего нахватался из Сартра, может с тем же рвением его убрать». Я начал с памятника, поскольку именно с него началось мое паломничество. Почему литература заставляет нас преследовать литератора? Почему мы не можем оставить его в покое? Разве книг недостаточно? Флобер хотел, чтобы было достаточно. Мало кто из писателей так верил в объективную реальность текста и незначительность личности автора, и все-таки мы упрямо ищем эту личность».